Оказавшись на трассе, Лена немного расслабилась. «Пора домой», – Каин почти улыбнулся. Они заехали на заправку, купили там кофе и пару хот-догов. Ели молча у машины. Потом попали в пробку, но она быстро рассосалась. Лена пыталась обращать внимание на всевозможные мелочи, но не попадалось ничего такого, что привлекло бы внимание. А еще она приказала себе молчать – И то ли Каину самому нужно было выговориться, то ли он решил таким образом поощрить ее сдержанность, но в этот раз первым молчание нарушил он. «Мы и не знаем, что это за люди. Не знаем, какой именно ритуал они проводят. За 9 месяцев вдоль трассы М3 между Москвой и Брянском в ДТП погибло 139 человек. Жертв объединяет только одно, что их смерти выглядят случайными». «Как Женина?» – прошептала Лена. «Будет еще пять таких случаев, потому что 144 – сакральное число. Его используют в геомантических ритуалах», – продолжил Каин. «Мы не можем узнать, кому суждено погибнуть, не можем спасти этих людей. Но у нас есть шанс понять, чего хочет группа маньяков, которая стоит за этими смертями. Нужно лишь собрать знаки и прочесть их». Он немного помолчал. Лена ждала. Я не сразу понял, что Женя тоже стал жертвой этих людей. В голосе Кайна прозвучали странные нотки. Он будто извинялся, но не перед Леной. Поэтому ты пришел ко мне, сделала вывод девушка. Да, впервые за этот разговор он повернулся к бывшей жене. Здесь нужна личная заинтересованность, иначе не отыскать знаки, которые укажут на тех, которые укажут на тех, кто проводит ритуал. «Так значит, дело не в Жене, не в нашем прошлом, не в желании помочь», – думала Лена, и ярость снова закипала в ней. «Не стань, мой брат, случайной жертвой этих ублюдков, ты бы ко мне никогда не пришел». Она не посмела сказать это вслух, у него нет перед ней никаких обязательств. Тогда почему? Почему ей так горько? Они же все равно делают важное дело, хотят остановить каких-то спятивших колдунов – которые почем зря наматывают живых людей на колеса встречных машин. «Это жестоко», – проговорила она, – «чудовищно». Кайн промолчал. Кажется, он не понял, что конкретно Лена имела в виду, зато, по всей видимости, он хорошо знал, как она себя чувствует. и было правильно все ей рассказать. «Ты надеешься, что я буду и дальше помогать?» – наконец спросила она. «Найду еще какую-нибудь бумажку с рисунком?» Продолжила Лена, когда Каин не ответил. «И неважно, насколько мне тяжело этим заниматься», она говорила все громче. «Неважно, что для меня уже ничего не изменится, для Жени ничего не изменится». Последние слова девушка прокричала, затем резко умолкла, тяжело дыша. Каин продолжал молчать. «По-твоему, это эгоистично, да?» уже спокойнее спросила Лена. «Тут людей убивают, наверное, собираются еще больше убить. Я могу помочь, но вместо этого истерю, как ненормальное. А ты ведь уже сделал все, что обещал, да? Помог разобраться, раскрыл правду». Гнев ушел, но она не могла заставить себя замолчать. «Показал, что мой брат погиб из-за случайности. Из-за случайности, которую кто-то спланировал, какой-то сумасшедший маг, и некого мне винить в его смерти». Или можно винить всех подряд, себя в том числе, ведь я, я даже с ним не попрощалась. В последний раз, когда мы виделись, я на него наорала». Слезы брызнули из глаз, Лена уже рыдала, не стесняясь. «Тормози», – спокойно сказал Каин, коснувшись ее руки. Они простояли на обочине около получаса. Лена ни о чем не думала, просто плакала, а Каин держал ее за руку. Она сжимала его ладонь в ответ, очень сильно сжимала, и не понимала, чего хочет больше – сломать ее, причинив ему физическую боль, или сделать что-то другое, что-то очень глупое и неуместное. Слезы высохли так же внезапно, как появились. Она обтерла лицо влажной салфеткой, высморкалась, глубоко вздохнула и завела машину. «Прости», – твердо сказала она, выруливая на трассу. «Конечно, я помогу». Каин ничего не ответил, просто кивнул. Лени этого хватило. Боль в который раз очистила ее сознание и душу. Жаль, это не продлится долго. Они почти не разговаривали до сухиничей. Каждый думал о своем. Потом Лена поняла, что у нее вот-вот слипнется желудок и предложила заехать куда-нибудь поесть. Каин одобрил, и они остановились в придорожном кафе с типовым названием «Вдали от Жон Она заказала себе солянку, он взял макароны с котлетами. «Слушай, а как насчет артефактов?» Лена состроила мину, которая, по ее разумению, выражала таинственность в ее эталонном виде. «Например, то странное место в Покровском лесу». Она поежилась. «Прям передергивает, как вспоминаю. Этому логову зла века два-три, так ведь? А безумный настоятель по-любому что-то после себя оставил». «Я где-то читала, что такие вещи могут, ну, что ли, силой какой-то обладают. Есть такое?» Каин едва не поперхнулся котлетой, откашлялся в салфетку и посмотрел на Лену с почти улыбкой на лице. «Есть такое?» – подтвердил он. «Но в подобных местах, логовах зла, лучше ничего не трогать. Силу этих предметов нельзя использовать во благо, их вообще сложно использовать. Скорее, они будут использовать тебя». «А если кто-то случайно возьмет такой предмет?» – спросила Лена, закончив с солянкой. «Вряд ли случайно», – пожал плечами Кая, не отвлекаясь от макарон. «Он тоже почти доел, но если все же это произойдет, человек, скорее всего, быстро избавится от предмета, испугается и выбросит, или просто потеряет. Сложнее, если предмет достанется...» «Такому, как ты», – подсказала Лена». На запить она взяла компот, и он оказался немыслимо вонючим. Девушка скривилась, но потом поняла, что запах исходит не от напитка. «Допустим, такому, как я...» Кайна сушил свой стакан компота в один глоток. «Он возьмет предмет намеренно, понимая, чего от него ждать. Он получит только зло и в мир принесет только зло. Тогда зачем ему это делать?» Лена принюхалась, запах был мимолетный, но устойчивый. В кафе вообще много чем пахло, но этот определенно выбивался. Ты уже задавала этот вопрос. Власть, чем ее больше, тем больше хочется. Каин посмотрел на Лену и насторожился. Девушка перехватила его взгляд и наклонилась вперед. Он перегнулся к ней через стол. Ты чувствуешь? спросила она. Каин покачал головой, но увидел ее напряженные ноздри и понял, о чем речь. «Уловила необычный запах», – уточнил он, – «которого здесь и сейчас не может быть». «Только не говори, что это знак», – Лена повела носом. «Запах приятный или нет?» – вопрос Каина стал ей ответом. «Неприятный», – ответила девушка, – «будто кто-то испортил воздух, но не знаю, как сказать». «Да, это знак». Каин медленно выпрямился. «Плохой, но не конкретный». Девушка тоже поднялась, продолжая осматриваться. «То есть что-то может произойти, но мы не знаем что», — резюмировала она. В кафе было совсем немного посетителей. Два молодых парня за столиком в углу, пожилая пара у входа, женщина со спящим ребенком в коляске, мужик средних лет по виду дальнобой. «Стоп! Ребенок в коляске!» Она уставилась на коляску, не думая о том, как это выглядит со стороны. Коляску прикрывал непрозрачный матерчатый купол, чтобы малыша поменьше отвлекала суета окружающего мира. Лена увидела, как дернулась торчащая из-под купола ножка. Потом вторая. Внезапно в памяти всплыла картинка. Она видела этого ребенка, когда вошла в кафе. Ему года три, и он ел мармеладки. Лена в два прыжка преодолела расстояние до коляски и рванула купол в сторону. «Ты что, дура?» – взвилась мамашка. «Ребенок спит!» Но ребенок не спал. Он задыхался, подавившись мармеладкой. Лена воспитала двух младших, еще в раннем детстве пережив массу таких ситуаций. Она выхватила ребенка из коляски, перевернула вниз лицом, взяла под живот и несколько раз ударила его по спине. После третьего удара изо рта малыша выскочила обслюнявленная мармеладка. Ребенок смачно рыгнул, глубоко вдохнул и издалился плачем, продолжая ронять на пол слюни. Лена передала ребенка матери и повернулась к Каину. «Господи, это же считанные секунды!» У девушки тряслись губы. Надпочечники немилосердно наполняли кровоток адреналином. Он мог задохнуться. Каких-то полминуты. Она ухватила Каина за руку, чувствуя, как ноги подгибаются. Он повел ее к выходу. Выйдя из кафе, Каин прислонил девушку к стене, и они закурили. Через пару минут вышла мамаша с коляской. Ребенок уже играл с машинками, как ни в чем не бывало. «Спасибо, спасибо вам!» У женщины в глазах стояли слезы. «Я вижу, он спать хочет, но и прикрыла коляску. Про конфетки эти совсем забыла. Понимаете, я со смены сама не спала сутки». Она опустила глаза. «Просто будьте внимательнее». Каин коснулся ее плеча, и женщина всхлипнула. Она подняла глаза, посмотрела сначала на него, потом на Лену. «Спасибо», — повторила она едва слышно и обняла девушку. Лена обняла ее в ответ, глядя через плечо на Каина ошарашенными глазами. «Скажите, сколько я вам должна?» Женщина отстранилась и полезла в сумку. «Я отдам все, что есть. Вы жизнь моему ребенку спасли. Если надо, кредит возьму». «Не надо», – мягко прервал ее Каин. Женщина опять посмотрела сначала на него, потом на Лену. «Правда, не надо», – подтвердила девушка, улыбнувшись. «Все в порядке. Вы просто будьте внимательнее, да?» «Единственное, если вы не против», – Каин кашлянул. «Оставьте свой телефон». «О, телефон, конечно, конечно», – Она с готовностью посмотрела на Лену. Под пристальным взглядом Каина Лена записала номер. Они попрощались с женщиной и пошли к своей машине. Ребенок, голубоглазый мальчишка с серыми волосами, улыбался Лене во все двенадцать. Мама заставила его сказать спасибо и обнять эту тетю, которой мы очень обязаны. «Зачем мне ее телефон?» – спросила Лена, когда они отъехали от кафе. «Во-первых, я такого раньше не видел», – признался Каин. Ты среагировала быстро. Этот ребенок мог умереть там». На минуту он замолчал. Если бы Лена в этот момент прочла его мысли, то услышала бы следующее. «Ребенок мог умереть, но не должен был. Это слишком значимое событие, чтобы просто отмахнуться. Уверен ли я в том, что делаю? Хватит ли мне воли исполнить все, как должно?» Размышляя, мужчина массировал себе виски пальцами. Лена знала, что это значит поэтому ждала. «Во-вторых», — наконец проговорил Каин, — «ты спасла ему жизнь. Теперь это и твой ребенок». И в этот раз Лена не стала задавать новые вопросы. Прежде она подумала и решила, что в этом есть определенный смысл. «Типа ребенок предназначения?» — улыбнулась она, почему-то вспомнив Ведьмака. Жаль так до конца и не осилила в свое время. «У этой параллели больше общего, чем ты думаешь». «Заметил Каин, который ведьмака осилил. Дважды. «В общем, можешь собой гордиться», — резюмировал он и отвернулся, чтобы она не увидела его улыбку. После этого они еще немного поговорили ни о чем, хотя скорее это были ее монологи, перемежавшиеся его угу и общими фразами без какой-либо смысловой нагрузки. Потом Лена включила радио и действительно позволила себе немного погордиться». Когда они проезжали белые берега, девушка обратила внимание на рекламный щит у дороги. Ну как щит? Кусок фанеры, прибитый к сухому дереву. Буквы тоже фанерные, безвкусно, окрашены всеми цветами радуги. Верхняя строчка гласила «серебряная посуда», нижняя дополняла «ложки, вилки, декор», еще ниже стрелка вправо и номер телефона. Так это должно было выглядеть и, наверное, когда-то выглядело, Сейчас в словаре серебряная буква «Р» отвалилась и перевернулась, свисая на нижнюю сторону. Она превратилась в мягкий знак, прерывая «Ки» в слове «ложки». Поэтому сначала Лена прочла «ложь». До нее дошло через пару километров. Вспомнились слова, которые она слышала в мотеле ночью. «Он тебе врет». Получается, это уже второй знак. Лена посмотрела на Каина. Он копошился в своем телефоне, опять что-то вычислял на карте. Она не понимала, в чем он может ей врать, а главное, зачем. Она ведь и так делает все, что он просит. Хотя Каин не просил. Лена поджала губы, понимая, что совсем запуталась. Но говорить об этом не хотела. Не сейчас. Тем более, что они уже на въезде в Брянск. Так или иначе, этот отрезок пути закончен. А сколько их еще будет? Она боялась предполагать, поэтому, чтобы успокоиться, снова взглянула на Каина. «Он, похоже, вообще ничего не боится», – подумала девушка, не зная, что страх – единственное, что у него осталось от самого себя. Глава вторая Лена поправила челку и смущенно улыбнулась. «Так хорошо?» – она стрельнула глазками в сторону Каина поверх цветочного букета. «Безупречно!» Подмигнул он, наводя фотоаппарат. Затвор щелкнул один раз, потом второй. «Покажи», — Лена подскочила к нему. «Не», — рассмеялся Каин, пряча зеркалку за спину. «Все потом». «Ну, вдруг я там плохо получилась?» Лена попыталась дотянуться до фотоаппарата. «Это просто невозможно». Каин опять хохотнул и шагнул ей навстречу, сокращая расстояние между ними до нуля. «Ты получилась лучше всех». Секунду они смотрели друг на друга глазами, которые лучились обещанием счастья. «Госпожа свидетельница и господин фотограф, а мы вам не мешаем?» Окрик невеста разрушил миг волшебства. Но они не переживали по этому поводу, предвосхищая мириады подобных мгновений. Лена и Каин встретились на свадьбе. По идее, ей как свидетельнице надлежало томно посмеиваться рука об руку со свидетелем. Но на пятнадцатой минуте торжества Каин решил, что свидетель составит компанию кому-то другому, поэтому на двадцатой минуте Лена уже ходила рука об руку с ним и не посмеивалась, а хохотала в голос. Каин совершенно очаровал ее своей тонко выверенной бестактностью и глазами, которые хотели одного – жить, жить каждый час, каждый миг по полной, без остатка». Со своей стороны он совсем забыл, что играет здесь роль свадебного фотографа, а не персонального фотографа Лены. Вообще-то Каин не особенно хорошо фотографировал, но у Димы, так звали жениха, не было денег на профессионала, а старый друг согласился помочь за... Получилось так, что за будущую жену. Каин в очередной раз пошутил, Лена громко рассмеялась, ойкнула и прикрыла рот рукой, озорно глядя по сторонам. Они шли в хвосте процессии, которая направлялась к выходу с партизанской поляны. Хотя вообще-то Каину надлежало быть в самом начале с женихом и невестой. Лена в очередной раз прикрылась букетом, когда он навел на нее объектив. Спустя годы девушка точно помнила, что Каин сказал в тот момент. «Он не тот, за кого себя выдает». Неожиданный шепот коснулся ее щеки обжигающим смрадом. «Ай!» Лена непроизвольно подняла руку к лицу и обернулась. «Никого». «Вроде ж почти не пила», — усмехнулась она, поворачиваясь обратно к Каину, но его не оказалось рядом. Все куда-то исчезли. Лена стояла одна посреди дороги, мощенной серым гранитом. Небо затянули холодные тучи, подсвеченные алым. Березки натужно застонали под порывами ветра, который обжигал кожу. «Он использует тебя?» Прошептали сумерки за спиной. Впрочем, ничего нового. «Кто ты?» – закричала Лена. Она обернулась. Снова никого. «Думаешь, тебе известно, что такое потеря? Что такое боль?» Шепот теперь доносился со всех сторон. Ветер усилился настолько, что Лене пришлось сощуриться. Ее кожа покраснела и начала чесаться, как будто обгорела на солнце. «Каин покажет тебе настоящую боль, познакомит с настоящими потерями, ибо таков удел проклятых». Внезапно перед ней возник силуэт. Сначала он состоял из полупрозрачного дыма, но потом дым начал сгущаться. Лена отчетливо видела, как формируются кости, вены и мышцы, затем внутренние органы, и, наконец, все это обволакивается кожаным саваном, Лицо человека не сформировалось до конца, но постоянно перетекало, как ртуть, источая в окружающее пространство тлетворные султаны жирного черного пара. И вдруг он открыл глаза. Два алых провала в преисподнюю, давно переполненную грешниками. Человек сделал шаг и оказался прямо перед ней, хотя только что стоял метрах в десяти. Лена почувствовала его дыхание, запах сожженного склепа. Она ощутила его прикосновение, будто змеиная кожа, которую прогрели на открытом огне. Черный человек схватил ее за руку чуть выше запястья и плотоядно улыбнулся, выпустив на волю неестественно длинный язык, который раздваивался, истекая белюсом и хором. Ее передернуло от страха и отвращения, но ноги приросли к земле. Лена посмотрела вниз. Так и есть, она по щиколотке ушла в гранит, а по лодыжкам до колен поднимались завитки дыма с прожилками. Они казались иллюзорными, но держали крепко. «Иди ты в задницу!» процедила Лена сквозь зубы и отмахнулась букетом, который все еще держала в руках. Черный человек взревел и откинулся назад, мгновенно переместившись от нее на несколько метров. Лена посмотрела на букет. Ромашки, ее любимые ромашки, но ведь тогда на свадьбе ромашек не было. Человек зарычал, и Лена скорее почувствовала, чем увидела, как он снова рванулся к ней. Она размахнулась и, что есть силы, запустила в него букетом. Цветы разлетелись веером, в полете каждый цветок превратился в короткую стрелу, пульсирующую ослепительным бело-золотым светом. Стрелы ударили в черного человека, глубоко вонзившись в его изменчивую плоть. Он закричал, фонтанируя охренными вспышками. Из тех, куда попали сияющие стрелы, струился болезненный мерцающий свет. Человек упал на колени, во все стороны от него разбежались трещины, которые тут же набухли кроваво-красной магмой. Он тяжело дышал, держась за грудь, потом сделал усилие и поднял глаза. В них читалось «сожаление». Ни ярость, ни боль. Сожаление. Ему было жаль, что она так обошлась с ним. Затем магма выплеснулась из раскола в земле, оплела черного человека пульсирующей паутиной, и он исчез. Свет померк. Лена осталась одна в темноте, и только неразличимый шепот черного человека звучал в отдалении. Девушка не слышала слов, но точно знала, что он ей говорит. «Каин использует тебя». Лена проснулась за минуту до того, как прозвенел будильник. Разбитая, опустошенная, снова в холодном поту. Это уже стало традицией. Девушка поднялась и пошла в кухню. Пока грелся чайник, она успела выкурить сигарету, стала наливать кипяток в кружку с кофе, и тут раздался телефонный звонок. Что-то случилось? В голосе Каина не было тревоги или участия. Он констатировал факт, облекая его в форму вопроса. «Сон приснился», — вздохнула Лена. Она рассказала все, но умолчала о том, что ей говорил человек в черном. И он все время молчал, в его вопросе прозвучал намек на заинтересованность. «Ага», — она соврала, глазом не моргнув, хотя сердце забилось быстрее, — И тут Лене в голову пришла неожиданная мысль. «Ромашки», — выпалила она, — «там все было в точности, как в нашу первую встречу, но букет другой. Это ты? Ты что-то сделал?» «Да», — не стала отрицать Каин. «Бейкер-стрит, как договаривались, через час». «Хорошо», — она отхлебнула кофе и хотела спросить насчет планов на день, но Каин отключился. «Сукин сын», — беззлобно подумала она, — «и так всегда». Лена не особенно тревожилась насчет сна, потому что давно привыкла к кошмарам, а еще ей стало тепло от мысли, что Каин каким-то образом сумел ее защитить. Но не полностью, так ведь. Черный человек все-таки пришел к ней. Или как то вообще работает? Очередная мысленная пометка в списке мысленных пометок. Через полчаса она уже застегивала сапоги в прихожей. До кафе Бейкер Стрит от нее минут десять. Лена не видела смысла приходить раньше, но внезапно осознала, что одиночество стало ее тяготить, хотя еще три дня назад она только об этом и мечтала, безвылазно сидеть дома и чтоб никто не трогал. Свежий воздух выветрил из головы смурные мысли. Она вспомнила, как вчера по приезду пригласила Каина на чай. Он пробыл у нее меньше часа, что вполне устроило обоих. Зато он успел ей кое-что рассказать. «И как вы себя называете?» – спросила тогда Лена. «Колдуны, ведуны?» «Мы себя никак не называем», – Каин пожал плечами. «В этом нет необходимости». «Ну а как сказать про такого, как ты, чтобы стало ясно другому, такому, как ты?» Не отставала она. «В этом нет необходимости», – устало повторил Каин. «Мы чувствуем друг друга», – он на мгновение задумался. «Но если тебе нужен термин, используй «маг». Магами в древности называли иранские племена, которые первыми систематизировали знания о том, что для большинства людей тогда казалось сверхъестественным. «А сейчас это людям кажется вполне нормальным», — Лена сдвинула брови. «Сейчас это кажется выдумкой», — полуулыбка Каина не коснулась его глаз. «Поэтому нам проще, но это палка о двух концах». «Хорошо», — Лена прикусила губу. «А вот Авгур, Мистик, Каббалист...» «Это кто?» «Архетипы», — Каин уставился в стену. «Мы определили четыре. Авгур, Тантрист, Мистик и Каббалист. Маги одарены по-разному. Есть те, кто родился с этим, а есть те, кто научился». «А ты к какой категории относишься?» — спросила Лена, пытаясь понять, куда он смотрит. «Я посередине», — едва слышно сказал мужчина. «Часы стоят». «Что?» Лена не сразу поняла, потом обернулась. «И правда, это странно. Я меняла батарейку пару недель назад». Около минуты они молча смотрели на настенные часы. Обе стрелки замерли на цифре 12. «Я не буду спрашивать, знак ли это?» усмехнулась Лена. «Эй, ты куда?» Каин поднялся, явно собираясь уходить. «Мне нужно многое сделать до завтрашнего дня», ответил он, продолжая смотреть на часы. «А это, конечно, знак в пифагорийской нумерологии». «Знаю, знаю», – перебила его девушка, – «числа нужно разделять по цифрам и складывать их, тут получается тройка». «Число духа, стремления и силы», – Каин направился в коридор, – «но одновременно и число уязвимости». «Так», – Лена пошла следом, – «и что это значит? Кто из нас уязвим?» «Думаю, мы все», – он обулся и бросил на нее короткий взгляд. «Не забивай голову. Отдохни». И ушел, не попрощавшись. Лена вспоминала этот разговор, глядя себе под ноги. Человек, идущий ей навстречу, тоже пребывал в своих мыслях. Они столкнулись, и мужчина выронил книгу из рук. «Ой, прошу прощения». Лена нагнулась за книгой, отряхнула ее от налипшего снега. В ответ из-под полей простой серой шляпы на нее посмотрели бледно-синие глаза. Мужчина оказался стариком лет 75, пяти, сухим, седовласым, улыбчивым. «Ничего страшного, дитя», — сказал старик, принимая книгу. «Сабы...» Он приложил палец к губам, и Лена умолкла. Девушка повернулась в ту сторону, куда смотрел Каин. как кассир менеджер мирно посапывала за стойкой. «И что?» — Лена снова повернулась к нему. «Все равно, слушай, а чем пахнет?» Когда они вошли в кафе, она не чувствовала никаких запахов. От официантки тоже не разила дешевыми духами, как должно было в представлении Елены, но теперь она отчетливо ощущала тонкий, устойчивый аромат. «Фиалки!» Каин дернул ноздрями. «Пахнет фиалками!» Прошло несколько мгновений, и Лена почувствовала на руке тепло. Она не сразу поняла, что это солнечный луч. Девушка посмотрела в окно. Снег продолжал идти, но небо расчистилось. Уголок кафе, в который они забились, на несколько мгновений обрел какой-то волшебный ореол. «Что? Что это?» Лена приоткрыла губы от удивления. Она продолжала принюхиваться, едва-едва различая запах, который был таким ярким секунду назад. Каин не ответил. Девушка поняла, он хочет, чтобы она сама сказала. «Это знак? Точно знак?» Она взяла чашку с кофе обеими руками и сосредоточилась. «Скидочная акция, приятный запах, луч солнца...» «Это же что-то хорошее, верно?» «Не могут знаки быть только плохими». Полуулыбка, кивок. Она не ошиблась. «Но к чему это?» Лена посмотрела на Кайна широко раскрытыми глазами. «К тому, что все правильно», — пояснил он, извлекая что-то из внутреннего кармана пальто. «Бывало так, подходишь к перекрестку...» Сразу загорается зеленый, и ты идешь дальше, не избавляя шага». Лена закивала в ответ. «Значит, ты на верном пути. Таких знаков тоже немало. А теперь допей кофе и расслабься». Он убрал руку со стола, показывая предмет, который достал из кармана. Лена хмыкнула, увидев перед собой металлическую юлу сантиметра три высотой. Совершенно простую, только по краю широкой части шел волнообразный узор. «Кофе?» — напомнил Каин. Она допила его большим глотком и шумно выдохнула. «В этот раз я наперед расскажу, что будет». Он положил руки по обе стороны от Юлы. «Не вполне гипноз, что-то вроде транса, но не так, как было на трассе или в лесу». «Нет уж, спасибо», — Лена отстранилась. «Это все, конечно, очень интересно, новый опыт, да-да». «Но если бы мне хотелось таких бэттрипов, я бы в университетской общаге не отказывалась от сомнительных предложений». Каин не улыбнулся. «У нас есть одна подсказка, нужны еще», — серьезно сказал он. «Иначе мы не найдем тех, кто...» «Убил моего брата», — подсказала Лена. «Ты серьезно? Опять будешь играть на этом?» Она глубоко вздохнула, успокаиваясь. «Да, помню, я обещала помогать. Просто...» «Это непросто...» Теперь уже он подсказывал. «Я понимаю, не сомневайся, но нам нужно двигаться дальше, иначе во всем этом немного смысла». Лена могла много себе надумать в тот момент, но не стала. Его голос и взгляд помогли взять себя в руки, а еще прикосновение. Она не заметила, как он взял ее ладонь в свою. «Когда Женя погиб, ты видела знаки, которые могут дать нам еще одну подсказку», – продолжал Каин. «Откуда ты знаешь, что я видела?» – с сомнением произнесла Лена, а сама уже рылась в памяти. «Я ничего такого не помню». «Тогда ты не знала, на что смотреть. Теперь знаешь», – пояснил он. «Но я не помню», – девушка всплеснула руками. «Думаешь, что не помнишь?» – Каин взял Юлу. «Все, что ты когда-то слышала, видела, осязала и даже чувствовала, никуда не делось. Оно по-прежнему там». Он постучал пальцем себе по виску. Но сознание решило, что эти воспоминания не важны, и отложило их подальше. Теперь до них просто так не добраться. «Поэтому нужен транс», — констатировала Лена. «Или специальное обучение, но у нас с тобой нет еще одной жизни в запасе». Кайн произнес это со своим обычным выражением лица, так что невозможно было понять, шутит он или нет. Лена решила, что шутит, и улыбнулась. Каин опустил взгляд на Юлу в своих руках, потом положил ее на стол и ловко крутанул. Девушка не заметила, чтобы он как-то задал Юле импульс, она просто завертелась, едва сорвавшись с его пальцев. «Взгляни на рисунок по краю», – попросил Каин. «Мы уже начали?» – Лена посмотрела на мужчину, потом на Юлу. «Может, надо подготовиться, в туалет сходить, если это надолго?» Внезапно девушка поняла, что волнистая линия на краю юлы представляет собой нечто большее. Она наклонилась над волчком и прищурилась, стараясь разобрать узор. Не линия, конечно, нет, множество линий, тоньше волоса, прерывистых, но не пересекающихся. И пока юла вращалась, эти линии складывались в символы. Лена знала их, точно знала, но не могла вспомнить откуда. «Вернись в свою квартиру». Голос Кайна стал продолжением на юле Он переплелся с ними, образуя совсем другой узор, тоже знакомый. «Вернись в ночь, когда Женя погиб. Ты проснулась и...» Лена увидела себя со стороны. Она лежала в постели и смотрела на смарт-часы. Затем девушка приложила к уху смартфон, а через секунду вскочила, сев на кровати. «Мне позвонила Маша, его жена». Лена описывала, что видела. «Она сказала?» «Слова не важны», — прервал ее Кайн. «Вспомни еще раз, с самого начала. Было что-то во время разговора, чего не могло быть». Лена без усилий вернула воспоминания к началу, будто перемотала ролик назад. Она снова смотрела на себя спящую. Потом звонок, часы, разговор. «Будто помехи». Она поняла это, когда перематывала воспоминания в третий раз. «После того, как Маша представилась, в трубке затрещали помехи, как по рации, но откуда им взяться?» «Молодец!» – прошептал Каин. «В обычном состоянии Лена почувствовала бы тепло от его слов, ведь он похвалил ее впервые, но сейчас это казалось незначительным. Теперь вслушайся в эти помехи, очень внимательно, если потребуется, замедли их». Лена раз за разом перематывала фрагмент воспоминания. Она слушала треск белого шума и в какой-то момент инстинктивно поняла, что действительно может растянуть его во времени. Она не поняла, как сделала это, но у нее получилось. Теперь треск звучал неоднородно. Он представлял собой последовательность щелчков. «Пять», — Лена посчитала щелчки, «и еще три». «Умница». Голос Каина звучал почти нежно, но это не трогало. «Продолжай вспоминать. Всю цепь событий до самого утра, не спеши». Лена послушно прокручивала воспоминания раз за разом. Она смотрела на себя со всех ракурсов, на кошку, сестру Аню, телевизор. «Стоп!» «Телевизор включен», – проговорила она. «Я засыпаю, под него ставлю звук на минимум». «Хорошо». Что было на экране в тот момент, когда-то обратила на него внимание. Теперь Каин говорил отрывисто и сосредоточенно. Девушка тоже собралась, отмотав воспоминания до момента, когда сказала Ане, что Женя погиб. Именно тогда она бросила невидящий взгляд на телевизор. «Там какой-то фильм. Раньше я его не смотрела», – прокомментировала Лена. «Мужчина в военной форме что-то говорит. Я не слышу». Ты можешь сделать громче, подсказал Каин, и она смогла. Так же, как научилась включать перемотку или растягивать время, это произошло само собой, как только она захотела. 277 танков, 550 бронемашин и еще, процитировала Лена. На этом воспоминание обрывается. Я отвела взгляд. Могу постараться. Не нужно, Каин мягко прервал ее. «Здесь уже не будет других знаков». «Возвращайся». «Что?» «Не поняла девушка. Но как?» «Узоры», — ответил он. «Какие еще узоры?» Она тряхнула головой. «Узоры на Юле, ты ведь знаешь их?» Едва он это сказал, Лена поняла, что действительно знает. Ее квартира, плачущая в углу Аня, блики от телевизора и непроглядный мрак за окном, все вдруг раздробилось на фрагменты. Тонкие линии, прерывистые, но не пересекающиеся. Она медленно открыла глаза и выдохнула. Все плыло, девушка ощущала чудовищную усталость, будто не спала несколько суток. Юла перед ней по-прежнему вращалась, пока Каин не подхватил ее со стола. Затем он направился к стойке, разбудил официантку, щелкнув пластиковой картой по столешнице, Заказал два кофе с собой, оплатил и вернулся к Лене. Ей к этому моменту стало чуть лучше. Совсем чуть-чуть. Выходя из кафе, она держалась каина. На свежем воздухе ее состояние улучшилось, а после того, как она в молчании допила кофе, стало вполне сносно. Они медленно двинулись по тротуару, просто чтобы идти без цели. Снег перестал, и опять вышло солнце. «Солнце?» — подумала Лена. «Хороший знак. И сколько же таких знаков я пропустила?» Ее внутренний голос не нашелся, что ответить, потому что, когда все хорошо, никаких знаков не нужно. «А в этот раз какие побочки?» Лена остановилась на перекрестке. «Никакие!» — Кайн подтолкнул ее, едва зажегся зеленый. «Это не ритуал, ты все сделала сама. Я лишь добавил катализатор и направил...» «Круто так уметь!» кивнула Лена, сворачивая вправо. Она не выбирала направление, просто шла. Каин протянул ей салфетку, на которой записал число в кафе: 53277550. И что это? Девушка пожала плечами. Я должна знать? Вряд ли. Он спрятал салфетку в карман. Судя по количеству цифр, это широта. Координаты? Лена опять остановилась. «Но как такое возможно?» «Что бы кто ни делал, это как брошенный в воду камень», — Кайн смотрел куда-то вверх. «Всегда будет рябь». «Так мы этим сейчас занимаемся?» — девушка нахмурилась. «Высматриваем рябь, чтобы по ней отыскать источник?» Она украдкой взглянула на него и просияла. Он почти улыбнулся и кивнул. Однако хвалить не стал, и Елена надула губки». «Но у нас только половина координат, нужна еще долгота», задумчиво проговорила девушка через минуту. «Должны быть другие знаки, да? Ты снова введешь меня в транс?» Каин продолжал смотреть вверх. «Придется», — согласился он. «Но мы получили законченное сообщение, значит, остальные знаки не в воспоминаниях». «Опять за свое», — она вздохнула. «И что это значит?» «Ты видела сны?» Он резко посмотрел на нее. «С Женей». «Да?» — Лена немного опешила. «Ты имеешь в виду после его ги... убийства?» «Конечно, видела. Наверное, даже много, но помню только два». «Расскажи о них». Каин пошел вдоль автодороги, увлекая девушку за собой. Прерывистые линии на юле превратились в железнодорожное полотно, а потом ее ушей коснулся гудок приближающегося поезда. «Нет!» — закричала она, удивившись тому, что голос стал тоньше. Лена моргнула и посмотрела на себя со стороны. На себя шестилетнюю. К горлу подступил ком, когда она увидела Женю. В этот момент где-то на периферии картинка подернулась мелкой паутиной трещин. Лена услышала противный скрежет, будто провели пенопластом по стеклу. «Не отвлекайся». Мягкий голос Кайна донесся сразу со всех сторон и мгновенно успокоил ее, вернув грезе целостность. «Эмоции вырвут тебя из сна, избавься от них!» Лена продолжала смотреть на происходящее, изо всех сил стараясь отстраниться. Но не получалось, и противный звук повторился. Боковым зрением она увидела новые трещины, пробежавшие по призрачной реальности. «Ищи то, что привлечет внимание», — напомнил Каин. «Доверься себе». Лена продолжала смотреть, прокручивая некоторые места по два-три раза. Наконец она добралась до финала, когда брат тонул в темноте у нее под ногами, а она не могла к нему пробиться. Вот глаза Жени подернулись белой пленкой, он расслабился и покачал головой. Девушка ударила по невидимой преграде один раз, другой. «Вот оно». Лена отмотала эпизод на несколько секунд и всмотрелась в движение брата. Она снова замедлила время, как в воспоминании. Женя не просто качал головой, он сделал это несколько раз с явным промежутком. «Три», – посчитала Лена, – «а потом четыре». Она замолчала, давая Каину понять, что на этом все. «Отлично». И снова он хвалит ее только в эти странные моменты. Время застыло, и Лена застыла вместе с ним. — Рискованно, — голос Каина вернулся внезапно. — Но все складывается идеально, и ты в духе. Попробуешь второй сон. Если не хочешь, я готова, — прошептала она, впервые перебив его. — Тогда вспомни узор на Юле, — проговорил Каин. — Ты ведь уже видела его, не так ли? — Да, но не помню где. Мир вокруг нее распадался на фрагменты которые складывались в уже привычные прерывистые линии. И когда очнусь, забуду, забуду даже спросить. «Обязательно забудешь», — Каин будто шепнул ей одновременно в оба уха. «А сейчас иди во второй сон, где вы ругаетесь с Женей возле его тачки». «Тачка. Ее бывший муж так никогда не говорил. Так говорил ее брат». Лена поняла, что Каин снова использовал триггер — Похоже, то, как он вводит ее в транс и ведет через воспоминания, только со стороны выглядит просто. На самом деле он меняет высоту голоса и тембр, произносит особые слова, странно растягивает их. Девушка смутно догадывалась, что это не все. «Сосредоточься». Голос Кайна протолкнул ее через пелену размытых узоров, и вот они с Женей снова кричат друг на друга. Он ее толкает, и она уходит». В этот раз Лена не позволила чувствам мешать, она сразу сфокусировалась на сюжете сна и буквально просеивала каждую секунду. Потом поняла, что это бесполезно и позволила действию продолжаться. Снова ее внимание привлек финал, когда в земле образуется трещина, и Женина машина падает в нее. Лена подбегает к краю провала и видит авто, зависшее в пустоте. «Он качает головой. Опять!» — проговорила девушка. — Сидит ко мне спиной, но я вижу его в боковое стекло. — Ты все хорошо делаешь, — подбодрил ее Каин. — Но поспеши. Она хотела спросить, что за спешка, но вместо этого замедлила время и сосредоточилась на Жене. Лена смогла укрупнить картинку, чтобы лучше рассмотреть брата в отражении. — Три, пять... Девушка инстинктивно поняла, что будет еще цифра. В первый раз, когда она видела этот сон, Женя качал головой секунду, может, две. Теперь же, изменив течение времени, Лена понимала, что он делал это гораздо дольше. Брат что-то хотел ей сказать, помочь. Два. Она почувствовала, как к глазам подступают слезы, а горло сдавливает изнутри. Внезапно образ Жени подернулся рябью. Его плотно зажмуренные веки широко раскрылись, их наполнил адский огонь. Плоть за одно мгновение почернела, обуглилась, затем восстановилась, но уже в другой ипостаси. Лена хотела закричать, хотела отвести взгляд, но черный человек не давал ей этого сделать. «Узор, вспомни узор», – голос Кайна звучал издалека. А черный человек уже вылез из машины и рывками приближался к ней. Он не совершал движений, просто исчезал в одном месте и тут же появлялся в другом. «Узор на Юле», – твердил Каин, но Лена его почти не слышала. Черный человек растянул кривые губы в жестокой ухмылке. Его длинный раздвоенный язык потянулся к Лене. С него капало что-то тягучее, лоснящееся. «Ксенечка!» – зарычал Каин на самой границе слышимости. «Вспомни Ксенечку, подружку мою!» Кажется, он говорил что-то еще, но Лена перестала слушать. Имя возродило в памяти ненавистный образ, который мгновенно наполнил девушку жидким пламенем. «Сука!» – вместе с этим словом она выплеснула из себя волну ярости, которая врезалась в черного человека с силой тарана. Монстра отбросило на стену, он взревел, источая неестественное свечение. Его силуэт смазался, а сзади по стене провала разбежались кроваво-красные трещины, напоминавшие рваные раны. Из трещин взметнулись пульсирующие жгуты, которые тут же оплели вопящее существо и утянули прочь, в ничто. А теперь узоры... Голос Каина вернулся. «Сейчас же вспомни узоры». «Я их помню», — выдохнула Лена. Мир вокруг раздробился, превращаясь в то, чего она не знала, но о чем всегда помнила. Девушка открыла глаза, пальто под ней дымилось, а вокруг, в радиусе трех метров, весь снег испарился. Каин по-прежнему сидел напротив». Всего на миг она увидела в его глазах тревогу и что-то большее, но мгновение минуло, и он снова стал собой. Лена долго не могла подняться, наконец сумела благодаря Каину. Он прислонил ее спиной к вентиляционной колонне и дал подожженную сигарету. Девушка с наслаждением затянулась и шумно выпустила дым. «Что за дьявольщина?» – выругалась она. Впрочем, сил на эмоции не осталось. Поэтому фраза прозвучала блекло. «Прости», — проговорил Каин тихо. Он подобрал пальто и встряхнул его. «Не нужно было сразу переходить во второй сон, это ослабило тебя». «Вот почему этот урод снова пришел». Лену передернула, когда она вспомнила черного человека. «Да, Каин надел пальто, которое уже перестало дымиться. Поэтому еще раз прости». Девушка не знала, что сказать, и просто кивнула — Раньше он никогда не признавал свои ошибки. «Больше такого не повторится», – твердо пообещал Каин. «Но ты знай, он не может навредить в твоем сне или воспоминании. Только напугать». Лена машинально кивнула, думая о том, как ему удалось ее вернуть. Даже сейчас, едва не падая от усталости, она нашла в себе силы на несколько всполохов откровенной злобы. «Ксенечка», – процедила она, – «подружка твоя». «Гнев», — пояснил Каин. «Появление этого гада дестабилизировало тебя, он стал твоим фокусом. Ты не могла отстраниться, не могла просто выйти из сна. Поэтому я рискнул. Яркая эмоция порой помогает найти выход, но она должна быть мгновенной и всепоглощающей, неожиданной для тебя самой». «Яркая эмоция», — задумчиво повторила Лена. «То есть не обязательно что-то плохое». «Можно же, например, пробудить любовь вместо гнева?» «Это сложнее и дольше». Каин тоже закурил, достал салфетку. «Смотри». Девушка взглянула на цифры. Под первой строчкой Каин написал еще одну. «Три, четыре, три, пять, два». «В широте на три цифры больше, значит, в долготе их не хватает». Девушка оторвалась от салфетки, выдохнув дым в сторону. «Хватает». Каин достал из кармана кусок фары, который они нашли на месте Жениной гибели. Он протянул осколок Лене, потом порылся в кармане и достал маленькую лупу. «Взгляни сюда». Девушка подняла осколок к небу и стала разглядывать его через увеличительное стекло. Фару испещряли тысячи микротрещин, и если бы Каин не указал точное место, она могла бы искать подсказку днями, неделями. Здесь трещины шли в три ряда, почти вертикальные, а вокруг них стекло оказалось целым. Лена сосчитала трещины в каждом ряду. 6, три, 2. Она отстранилась от осколка фары. «Я никогда не перестану этому удивляться!» Каин демонстративно записал на салфетке недостающие цифры. Потом полез в смартфон. «Вбивает координаты», — догадалась девушка. Предвкушение так и грызло ее, — Она смотрела на Каина во все глаза и только поэтому заметила, как его веки слегка дернулись, а губы на мгновение приоткрылись. Он замер, и это не сулило ничего хорошего. «Что там?» – осторожно спросила Лена. «Что по координатам?» «Это недалеко», – Каин перевел взгляд со смартфона на девушку. «Тебе придется пойти со мной». «Конечно, я готова», – она улыбнулась. «Каин нет». «На сегодня с тебя хватит», – констатировал он безапелляционным тоном, спрятал смартфон в карман и направился к люку. Лена не нашла с чем парировать и просто пошла за ним. «Завтра со мной будут еще два человека», – Кайн открыл ей люк. «Им можно верить». «Они тоже?» – девушка начала спускаться по ржавой лестнице. «Тоже». – Кайн вроде бы даже усмехнулся. Когда они выходили из подъезда, Лена обратила внимание, что домофон уже подчинили. На улице потемнело, солнце скрылось, и ветер поднялся, так что ей пришлось накинуть капюшон. Они шли молча почти до Лениного дома. Остановились на повороте, где ему нужно было прямо, а ей налево. Каин посмотрел на девушку и коротко кивнул. «Я позвоню утром». Это у него так звучало пока. «Ну, до встречи» насупилась Лена. Сил злиться у нее не было. Она побрела к дому, думая только о том, чтобы снять ботинки и не раздеваясь бухнуться на диван, а потом проспать до утра, желательно без снов. Как по заказу, снов не было. Но Лена совсем не выспалась, хотя легла в 12, а Каин разбудил ее в 9. «Через час на больницу успеешь?» – сходу спросил он. «И тебе доброе утро», – вздохнула девушка. «Думаю, успею. Мне нужно подготовиться». «Нет, машину не бери», – он повесил трубку. Лена зашла в ванную, потом на кухню. Пока ждала закипающий чайник, обратила внимание на часы. Они стояли, хотя вчера вечером она снова заменила батарейку. «Ровно четыре». Девушка задумчиво сняла часы и еще раз поменяла в них источник питания. «К чему бы это?» «После нехитрых манипуляций часы пошли». На больнице означала троллейбусную остановку «больница номер 4». До нее было около километра, поэтому Лена решила пройтись пешком. На улице заметно потеплело, хотя солнце пряталось где-то за низкими тучами. Стоя на светофоре, девушка вспомнила, что ей говорил Каин. «Мол, если сразу зеленый, значит все хорошо. Ну, а если пришел, как только красный загорелся? Беда?» Она криво усмехнулась, наблюдая за светофором. Он сбоил – Красный человечек то исчезал, то появлялся, причем как-то фрагментарно, и складывалось впечатление, будто он куда-то спускается. Девушка мотнула головой, прогоняя странную аналогию – похоже, она еще не проснулась. Метров за сто до остановки ее обогнала группа молодых людей. Один парень не сильно толкнул Лену, но тут же извинился. Девушка улыбнулась, с дежурным ничего страшного, и уткнулась в тротуар, думая о своем. Потом подняла голову и взгляд невольно задержался на рюкзаке одного из парней. Ее привлекла нашивка «Дангер». Там было с десяток нашивок, но первая Лена увидела именно эту. «Сегодня вовремя», – прозвучало из-за спины. Лена оглянулась и увидела Каина. Улыбка появилась сама собой. У нее, не у него. «Я вообще-то никогда не опаздываю», – скривилась девушка. «Да, ты приходишь раньше, но это не вовремя», – парировал он. «Лучше, чем опаздывать», – буркнула Лена. «Не уверен?» – Каин пожал плечами. «Вот те двое раньше пришли, и зачем?» С этими словами он направился к мужчинам, которые курили за остановкой. Они молча обменялись рукопожатиями, причем сжимали друг другу не ладони, а предплечья. «Это Андрей», – Каин указал на первого. Тот улыбнулся Лене и коротко кивнул. Девушка отметила, что Андрей примерно ровесник Каина. Высокий, под метр девяносто, очень худой, короткая стрижка, глаза вроде бы зеленоватые, сложно разобрать из-за очков. «А это Леха». Каин представил второго, его взгляд потеплел, хотя улыбка так и не появилась. «Привет, рад знакомству». Леха протянул Лени руку, но не пожал ее, а поцеловал. На самом деле едва коснулся губами, но все равно получилось странно и приятно». Леха выглядел лет на пять 7 младше Каина, того же роста, но плотнее. Глаза темные, смеющиеся, волосы схвачены в хвост на затылке. «Это Лена», – Каин посмотрел на девушку. «Ну вы уже догадались. А ты не рассказывал, что твоя бывшая жена такая красотка». Леха подмигнул ей, и она смутилась. «Но ты прости, милая», – он вдруг погрустнел и опустил глаза. «Ибо мое сердце навеки принадлежит другой». «Не обращай внимания». Каин покачал головой. «Он много говорит не по делу. Совершенно не умеет держать язык за зубами». «А мы держим его только потому», — вступил в разговор Андрей, «что ему нет равных в скриптум круэнта». «Да, он неплохой каббалист». Каин сделал жест рукой, означавший «более-менее», что заставило Леху мгновенно посерьезнить. «Неплохой?» Процедил он. «А ты помнишь, как я провел операцию Абрамелина в Орле? Помнишь, что только благодаря мне мы остались в живых? Помнишь?» «С его мастерством может поспорить только его эго», – шепнул ей Андрей и пошел вслед за Каином, который двинулся по дорожке вдоль университетских общежитий. «Леха еще что-то там вспоминал, а потом внезапно переключился на скорое приближение весны». И тут Лена поняла, что у забавного балагура, походу, биполярка. «Уверен?» – спросил Андрей Каина. «Они вдвоем шли впереди. Ты же сам проверил координаты», – отозвался собеседник. «Ошибки нет». «А куда мы вообще идем?» – среагировала Лена. «Там опасно? Опять ритуал проводить?» «Я же говорил». – Каин развел руками. «Масса вопросов, и всегда так». Андрей улыбнулся ему, потом взглянул на Лену через плечо. «Не волнуйся», — сказал он. «Я уточнил, потому что тантрист...» «А все тантристы...» мнительные, съязвил Леха. «По возможности перестраховываемся», — поправил Андрей. «Так опасность есть?» — не унималась Лена. Она немного вырвалась вперед, чтобы идти поближе к Кайну. «Приемлемая», — отрезал ее бывший муж. Сойдя с тротуара, они обогнули общежитие и вышли на другую дорогу. Потом свернули на тропинку в лесной массив и углубились в него». Я поняла, куда мы идем. Лена и правда вспомнила. Они были здесь в юности раз или два с Кайном. Там какой-то бункер послевоенный. Андрей с Кайном переглянулись. Бункеры правда послевоенные. Принялся объяснять Леха. Советы строили на совесть. Там было семь подземных этажей. Представь себе. Остался один, остальные забетонировали. Оборудование вывезли, конечно. Оставили только вентиляционные короба и надписи на стенах. В случае радиоактивного заражения пройдите в раздевальную номер такой-то». Закончив цитату, кабалист широко улыбнулся, явно довольный собой. «Но все это не имеет значения». Он шмыгнул носом и стер улыбку с лица. «Куда важнее предыстория этого места. Я не знаю, то есть никто не знает, почему военные объекты решили построить именно здесь. Совпадение? Не думаю». «Так вот, 700 лет назад, ну, 750, тут стояло село, название его не сохранилось. Брянск к тому моменту уже лет сто, как перенесли с на кургана на Покровскую гору. Но был он все равно маленький город, ну, ты знаешь». «Знаешь же?» Он дождался, пока колено кивнет, и что-то такое рассказывал. «Ага», — Леха с готовностью продолжил. «Тогда мы с литовцами подвоевывали, и они Брянщину трепали знатно». Какое-то время мы вообще были в составе Литвы. Народу русскому беда, а князья наши вроде как и сделать ничего не могут. И нашелся здесь некий, давай скажу некромант, чтобы проще было, да. Он снова подождал, пока Лех кивнет. Так вот, некроман Литовцев осадил, бесчинство от них поубавилось. Как он это сделал, историю умалчивает. Ну там Меркурий Смоленский, знаешь, это не единичный случай. Леха хитро подмигнул ей, хотя девушка совершенно не понимала, о чем он говорит. «А потом Любутский мир, Литва и Москва вместе в светлое будущее, и некромант стал не нужен, а у него тут уже башня, вот прям тут, где сейчас бункер». И сразу припомнили ему кровавые ритуалы и поляков полумертвых, которых ему крестьяне в колодец под башней сбрасывали. А князья брянские исконно были христиане не в себя. В общем, некроманта признали нечистью и постановили искоренить» тропинка тем временем ушла влево и впереди замаячил холм. В это время года листва не мешало и лена сразу увидела кирпичную арку. «Есть мнение, что тут полсотни ратных людей полегло, пока они его башню брали проговорил каббалист в полголоса, будто опасаясь чего-то. Но интереснее другое когда некроманта взяли его сковали как положено на лицо железная маска, цепи по рукам и ногам, штырь в позвоночник по всей длине тоже железный а дальше поступили не по уму. Бросили в тот же колодец, куда поляков бросали и других его жертв. По сути, к источнику его силы. Ну и замуровали. Закончив, Леха ослабился так, будто рассказал шутку века. «В общем, он все еще там», — резюмировал Андрей. «Некромант я имею в виду». «Что, живой?» Лена непроизвольно фыркнула. «Это как посмотреть», — пожал плечами тантрист. «Только сейчас поняла, на что указывали знаки», — Лену осенило. «Какие знаки?» — Каин уже включил фонарик и собрался спускаться по бетонным ступенькам подарку, но замер после Лениных слов и медленно обернулся. «Ну, четверка на часах. Четыре человека», — поспешила объяснить девушка. «Светофор сбоил красный человек, будто под землю спускался, а потом надпись «Опасность» на нашивке у парня». «Послушай». Каин подступил к ней в упор, да так быстро, что Лена даже немного испугалась. «Ты не обязана никому говорить о том, что видишь, но если идешь куда-то со мной, с нами, пожалуйста, не молчи, хорошо?» Ха, -хорошо — Лена облизнула вмиг пересохшие губы. Каин отвернулся и начал спускаться в бункер. «Иногда это спасает жизни», — прошептал Леха, он шел последним сразу за девушкой. «Я поняла». Тихо ответила она. «Но сейчас... Э, ничего страшного, что я не сказала сразу. Эти знаки для тебя...» Андрей двигался на шаг впереди, рядом с Кайном. «Не все они важны, не все помогают избежать беды. Некоторые просто указывают на грядущие события, даже если в этом указании нет смысла». «А может, мы не понимаем этот смысл?» Спросила Лена, хотя спрашивать не собиралась. Никто ей не ответил. Девушка поежилась, спускаясь в холодную темноту. Тишину нарушал только треск камней под ногами. Все чувства обострились, как тогда, в Покровском лесу. Инаковость этого места ощущалась столь явно, что Лене нестерпимо захотелось сбежать. Девушка попыталась вспомнить, как чувствовала себя здесь в прошлый раз, да так же и чувствовала, зло подумала она, особенно в большой комнате. Восстанавливая в голове планировку бункера, девушка отвлеклась от панических ощущений, и оказалось, что она все неплохо помнит. Доступный этаж включал около десятка помещений разной площади и совсем маленькую надстройку. Везде битый кирпич, немного окурков. Что удивительно, нет даже намека на пребывание бомжей, зато хватает намеков на пребывание сатанистов или еще каких-то маргиналов колдовского толка. Стены изрисованы перевернутыми крестами да пентаграммами и списаны корявой латынью. От всего этого больше мерзко, чем страшно. Спустившись по ступеням, они двинулись направо, прошли по широкому коридору метров десять и свернули в самую большую комнату бункера. На глаз квадратов 30, высота стен около пяти метров, под самым потолком три широких окна. Помимо дверного проема, через который они вошли, справа располагался еще один. Он вел в тупиковую комнату, а в противоположной стене Лена увидела узкое окно. Она помнила, что окно соединяет это помещение с закутком, в который также можно попасть из главного коридора. «Постой там, никуда не ходи!» Каин указал ей на угол, максимально удаленный от всех входов. Лена послушно встала в него. Андрей тем временем достал из рюкзака три толстые восковые свечи и расставил по одной у каждого проема, включая окно в соседнее помещение. Свечи он зафиксировал осколками кирпичей. Леха, что-то бормоча под нос, полоснул себя по предплечью коротким изогнутым ножом и прошел по периметру комнаты, оставляя на стенах кровавые отметки. Он рисовал пальцем, почти не глядя, но линии получались удивительно ровными. Они складывались в простые, односложные узоры, Впрочем, не лишенный определенного изящества и... внутренней силы, скрытой от глаз до поры до времени. Лена перевела взгляд на Каина, он раздевался. Пальто, кофту и футболку мужчина сложил на кирпичи у стены. Даже снял с шеи подвеску на кожаном ремешке. Лена не успела рассмотреть, что там. И еще она с удивлением обнаружила на нем несколько татуировок, хотя два года назад у него была только одна – «Ангх между лопатками». Андрей сходил в тупиковую комнату, вернулся, зажег свечи. Он встал в проходе, через который они пришли. Леха достал из кармана пластырь и заклеил порез на предплечье. Потом вытер нож от и подошел к Лене, встав чуть впереди. Девушка поняла, что близка к панике, но, пробежав по лицам остальных, она немного успокоилась. «Похоже, они знают, что делают», – подумала Лена, – «или пытаются убедить меня в этом». Каин закрыл глаза и начал медленно ходить в центре комнаты. Лена обратила внимание, что у него нет мурашек, несмотря на холод. Совсем наоборот. Казалось, под разгоряченной кожей движется жидкий огонь. Канаты мышц бугрились так, словно он выполнял тяжелую физическую работу. «А что сейчас происходит?» – прошептала девушка, обращаясь к Лехе. «Каин ищет», – отстраненно пояснил каббалист. Сам он внимательно осматривал символы, которые только что нанес на стены кровью. «А что ищет?» – уточнила девушка. «Место, где встать». Леху ее вопросы будто бы раздражали. Наконец он закончил инспекцию символов и удовлетворенно ухмыльнулся. «Каину нужно вставить точно напротив него». Последнее слово каббалист выделил интонацией. «Ну, напротив некроманта, который, кстати, сейчас под нами. Примерно метров семьдесят вглубь». «Понимаешь?» — он поскреб мелкую щетину. «Колодец-то никуда не делся. Мы не знаем, почему вояки построили бункеры именно здесь. Вряд ли они докопались до некроманта, но подошли вплотную. Это упростит Кайну задачу». К ним подошел Андрей. Он встал на одном уровне с Лехой справа от него. Получилось так, что они втроем образовывали равносторонний треугольник. При этом Лена оказалась зажата в углу комнаты». Осознав этот факт, она почувствовала себя защищенной. Паника окончательно отступила. «У Каина с ним связь!» Андрей улыбнулся одними губами. «Некромант сам инициировал ее!» «Это нонсенс! Никто такого не видел! Даже Юрий Викторович!» Он обернулся к Лене. «Это наш Авгур! Он нас всех собрал! Потом с ним познакомишься!» Каин, наконец, остановился возле стены с окнами. Он повернулся лицом к другой стене. Развел руки в стороны и замер. Лене показалось, что он перестал дышать. «Не показалось», – тихо усмехнулся Леха, будто прочтя ее мысли. «Он и вправду на некоторое время перестает дышать. Не переживай, наш мистик так уже делал. Правда, тогда он пережил клиническую смерть. Еле откачали. Благо, больничка тут рядом». Кабалист замолчал и медленно перевел взгляд на девушку, у которой кровь отлила от лица. «Да шучу!» Леха широко и глупо улыбнулся. «Нормально все будет». «Хватит!» – шикнул на него Андрей. Тот насупился, но смолк. Каин продолжал стоять неподвижно, только его мышцы надулись еще сильнее, на лбу и шее выступили вены. Руки рвано подергивались, будто его бил электрическим током. «Ее возьмем с собой», – прошептал каббалист, обращаясь к Андрею. Каин ничего не сказал на этот счет. Андрей оглянулся на Лену. «Думаю, будет даже полезно». «Вы о чем?» Девушка посмотрела на одного, потом на другого. «Я могу сделать так, чтобы мы видели происходящее внизу», — пояснил тантрист. «Это безопасно, но может немного напугать». «Я согласна», — выпалила Лена. «А никто не сомневался». Леха тихонько рассмеялся. Андрей достал сигарету и закурил. Они с Лехой синхронно развернулись в полоборота к Лене, Оба протянули ей ладони и сами взялись за руки. Некоторое время ничего не происходило, только со стороны Каина доносился скрежет камней под ногами. Девушка бросила взгляд на Мистика, по его лицу текли струйки пота. И, кажется, он плакал. «Закрой глаза», – скомандовал Андрей, подав пример, которому тут же последовал Леха, а через секунду к ним присоединилась Лена. Прошло несколько минут – Но девушка ничего не чувствовала, она больше не боялась. Почему-то мысленно Лена вернулась в прошлое на пять лет назад. Они с Каином в их новой квартире сидят на диване, смотрят какой-то фильм. И нет еще этого темного будущего. Девушка внутренне встряхнулась, прогоняя внезапные воспоминания. Она поняла, что у нее затекло все тело, но не знала, можно ли двигаться. Выходит, они стоят так в тишине уже довольно давно. «А сколько еще?» Прошептала она, но тут пол ушел у нее из-под ног. Лена вскрикнула и не услышала своего крика. Широко раскрыв глаза, она в первое мгновение подумала, что находится в том же помещении, только затемненном. Свою ошибку девушка поняла лишь спустя несколько секунд. Комната имела приблизительно ту же площадь, но ее периметр представлял собой круг, а не квадрат. Стены от пола до потолка испещрялись символы, похожие на те, что рисовал Леха. «Только здесь их были тысячи, и они мерцали ослепительным белым светом». Лена подняла голову и увидела, что потолка нет. Ее взгляд уперся в черноту, которая казалась бесконечной. «Колодец», — поняла она, — «это колодец, в который...» Девушка опустила взгляд и непроизвольно взвизгнула, но звук утонул в противоестественной тишине этого места. Пол колодца усеивали кости и черепа, человеческие, Лена посмотрела себе под ноги, она стояла по колено в истлевших телах. Цепенея от ужаса, девушка перевела взгляд сначала на Леху, потом на Андрея. Оба уставились в центр колодца. Там, напротив Каина, возвышался постамент, на котором... Лена не сразу поняла, что видит. На постаменте стоял человек в изорванных лохмотьях. Его тело обвивали железные цепи каждое звено которых имело вычурную гравировку. Там были слова, Лена не сумела их разобрать. Слова мерцали каким-то жутким светом, от которого у нее свело желудок. Человек в лохмотьях стоял неестественно прямо, будто его плотно привязали к столбу. Некроманта, а это определенно был тот самый некромант, окутывал меняющие формы и очертания свет, который Лена не могла описать. Он пугал ее и вместе с тем наполнял странным чувством, похожим на восторг. Лицо человека скрывала маска. Девушка видела только глаза и немного мертвенно-бледной кожи вокруг. Ярко-синие глазные яблоки с черными точками зрачков смотрели прямо на Каина. В них читалась абсолютная злоба и еще абсолютная сила. Интеллект, которому ничто не могло противостоять. «Судя по его нынешнему положению, что-то все-таки смогло», – подумала Лена, и в тот же миг некромант повернулся к ней. Он буквально пригвоздил ее взглядом. Лед сковал тело девушки, сердце готово было перестать биться в любое мгновение. «После этого я пришел к тебе», – Лена услышала слова Каина. Нет, она услышала его мысли. Вот почему ее крики не звучали здесь, – «Их издавало тело, оставшееся в комнате наверху, но тут можно было общаться только мыслями. «Не ты пришел ко мне!» «Не ты пришел ко мне!» Некромант громахнул так, что символы на стенах беспорядочно замерцали. Он снова посмотрел на Каина. «Знаки привели тебя!» «Я не знаю, почему, — продолжил мистик. — Ты можешь помочь?» «А ты можешь?» помочь, задал встречный вопрос Некромант. «Мы ищем способ, как тебя освободить», Каин склонил голову. «Это непросто». «Ты не можешь мне лгать», прорычал его жуткий собеседник. Кажется, он вообще не моргал. «Я не лгу», Каин поднял голову и бесстрашно встретил взгляд Некроманта. «Это правда», подтвердил тот после долгой паузы. «Что ж, значит, ее брат одна из жертв?» Он снова посмотрел на Лену, и девушка поняла, что не может отвернуться. Она боялась его, она восхищалась им, она хотела бежать или упасть на колени, она не знала, кто перед ней и что происходит. «Да, он одна из жертв», — подтвердил Каин. «Прости, у нас мало времени, мой дух...» «Достаточно силен». «Иначе я не смог бы связаться с тобой», – перебил некромант, продолжая смотреть на Лену. «А ты ведь не ведаешь о своей силе, правда, дитя?» Он склонил голову на бок, как делают собаки, прислушиваясь. «И о своей роли в этой постановке. Пожалуй, я мог бы». «Мне нужен ответ», – настала очередь Каина перебивать. Лена ошарашенно посмотрела на него – Мысли мужчины звучали дерзко, как вызов. Она и представить не могла, что можно разговаривать в таком тоне с подобным созданием. Некромант тихо рассмеялся. Символы на стенах замерцали быстрее. Каменная кладка треснула в нескольких местах. Сверху из темноты посыпалась пыль. «Вот, значит, как...» Многозначительно проговорил он. «Что? Считай, что ответ у тебя есть...» Все, что произошло дальше, Лена не увидела, а вспомнила, когда через секунду вернулась в тело и открыла глаза. Она вспомнила, как узник обратил свои цепи в горячий пепел, как он сблизился с Каином, не сделав ни единого движения. Некромант схватил мужчину за плечи и вздернул вверх, чтобы их лица оказались на одном уровне. Он приблизил свою ржавую маску к уху Каина и что-то прошептал ему. А потом... «Пора обратно». Девушка инстинктивно поняла, что мысль принадлежит Андрею. Видение растаяло, и некромант вновь оказался в цепях на постаменте. Пространство вокруг заволокло белым светом, символы на стенах слились воедино, у Лены нестерпимо разболелась голова. Она утробно зарычала, потом свет резко потускнел, и ее окутала непроглядная темнота».